Август, Испания, Коста-дель-Соль Мне нежились на солнышке, вернее, не нежилась я, а Ре лежал на моем животе и вслух размышлял. Кориду посмотрели – раз. Фламенко станцевали – два. На фоне Саграда фамилии сфотографировались – три. Собрали все лайки твоему купальнику – четыре. «Кстати, напомни, как получилось, что я оказался не против, чтобы ты купила это оружие массового поражения?» «Ты сам мне его показал, лениво протянула я. Говорить не хотелось. «Ах, он я, развратник! О чем там бишь я? Какие еще флажки про Испанию мы не поставили в нашем чек-листе?» «Купить кастаньеты. Точно. Кастаньеты. Все время их путаю с канабисом. Я пихнула его в бок. Мы не в Голландии, веди себя прилично». А вот почему вы не в Голландии? Потому что ты сам спланировал это путешествие как подарок любимой жене на первую годовщину свадьбы. Ах, снова я, да я погляжу у тебя удалец и требую награды. Вот прямо сейчас. Прямо сейчас? Ну тогда догони меня. Я пихнула его изо всех сил, сама вскочила на ноги и бросилась бежать к номеру. Кто последний, тот сверху. Я иногда вспоминаю то волшебное лето. По сравнению с душным годом в бетонном городе, те мгновения в Испании казались пропитанными золотой пыльцой, прозрачным воздухом, соленым морем и любовью. Мы снова принадлежали друг к другу, и, как всегда, за широкой спиной Рея все мои страхи ушли, растворились в прибрежных волнах. Легко было верить, что у нас все хорошо, засыпая в объятиях друг друга на хрустящих простынях гостиничного номера, после ночи страсти. Легко было думать, что мы все преодолеем, резвясь в море, как годовалые щенки, брызгая друг друга водой, играя в догонялки. Какими влюбленными и счастливыми мы тогда были. И глупыми. Мне хочется подбежать к той Маризе и встряхнуть ее хорошенько. Не молчи. Разве ты не понимаешь? Сейчас тот самый момент. Расскажи ему, поплачь. Потом вы вместе посмеетесь над всеми страхами, вы обязательно что-нибудь придумаете. Сейчас у вас еще есть время». Я смотрю на того Рэя, обожающего свою любимую, уверенную в ней так слепо, что он не замечает очевидного. Нужно бы ткнуть его хорошенько и раскрыть глаза. «Оглянись! Твоя Ри!» Она тонет в собственной голове прямо на твоих глазах, а ты не видишь. «Спроси ее». «Почему ты так давно не видел ее такой, как сейчас? Спроси, почему ее новый блокнот, купленный в прошлом сентябре, до сих пор пустой? Спроси, какого черта она помешалась на своем внешнем виде? Спроси сейчас, Рэй, сейчас еще есть время». Двое влюбленных хохоча бегут по кромке прибоя. Парень догоняет девушку, хватает на руки, перекидывает через свое плечо. Девушка смеется и визжит, колотя руками по его спине. Они опускаются на берег, волны ласкают их тела, они начинают целоваться. Им не до разговоров, я оставлю их наедине. У них осталось совсем мало времени вместе».